Так да, у нас с вами не должно быть никаких проблем, с улыбкой закончил шут. И в самом деле, шеф, ведь я пришёл сюда не таким, чтобы вступать с вами в конфликт, или попытаться подкупить вас или ваших людей, ну, по каким-то тайным соображениям. Если вы припомните, то вопрос о деньгах не возникал до того самого момента, пока не раздался звонок из плазы. И даже после этого он появился только тогда, когда вы спросили меня об этом напрямую. Я же, со своей стороны, просто хотел довести до вашего сведения тот факт, что мы передислоцировались в город, и что моя рота будет рада помочь полиции, если возникнут какие-нибудь беспорядки. Шеф полиции склонил голову набок. Не если я правильно понял вас, капитан то даже если сами вы здесь новичок солдаты, что у вас в подчинении, те же самые, что находились тут в прошлом году? Совершенно верно. Тогда между нами вряд ли ситуация может стать настолько безнадёжной, что мне захочется прибегнуть к их помощи, сказал полицейский, вновь сверкая улыбкой похожей на волчье оскал. Но я всё же ценю ваше предложение помогать нам. А теперь прошу вас оставить мой кабинет и дать мне возможность немного поработать. Весь путь до отеля Плаза чуть проделал в раздражении самим собой. Этот визит к шефу полиции прошёл совсем не так, как он планировал. Казалось, будто вместо того, чтобы достигнуть взаимопонимания, с этим влиятельным здесь человеком шут преуспел лишь в том, что подлил масло в огонь, который от этого разгорелся ещё ярче. Вспоминая прошедший разговор, командир пытался понять, что же именно привело к неудаче: недостаточное уважение к легионерам со стороны шефа полиции или его собственные мелкие выпады. которые можно было отнести к капризам богатого мальчика. Оценивая произошедшее, пытаясь найти главную причину раздражения собеседника, шут пришёл к выводу, что в основе всего этого была его собственная неспособность проявить в разговоре с гостем необходимую напористость. Обвинение в том, что он предпочитает решать свои проблемы лишь путём устранения их с помощью денег, заставляло задуматься. Прикусив губу, он еще раз мысленно просмотрел свои способы защиты при таком необычном способе нападения. Его собственные слова, с которыми он обращался к солдатам относительно того, как именно следует понимать выражение «эффективно действующий солдат», были искренней попыткой провести их через один из его собственных уроков, которые он получил от отца, когда тот пытался наставить его на путь истины. Результаты были более чем положительные, и потому можно было полагать, что это единственный верный путь, когда каждый человек может использовать для достижения своих жизненных целей любое средство или оружие, которое кажется у него под руками. Разумеется, он использовал деньги, когда их использование давало нужный эффект. Это было ничуть не более нечестным или несправедливым, чем когда атлет использует силу и собранность. А привлекательная женщина – красоту для достижения своего успеха. Игра, которую любому навязывала жизнь, была слишком грубой, чтобы можно было отказываться от своих преимуществ и, когда тебе приходится вступать в схватку с судьбой. — Тссс! Капитан, идите сюда! Шут поднял глаза и обнаружил сержанта-снабженца, который манил его из переулка рядом с отелем. Он был так занят собственными мыслями, что даже не обратил внимания на грузную фигуру Гарри Шоколада, не заметить которую было просто нельзя. Теперь же... Однако он увидел и небольшую группу легионеров, нервно оглядывающихся недалеко от входа в отель. Они выглядели в точности как школьники, спрятавшиеся после очередной проказы. Так что Шутту пришлось убрать свою улыбку, когда он изменил направление и двинулся в их сторону. Вспомнив свои недавние дебаты с гостем, он быстро принял сосредоточенный вид. Что здесь происходит? Гарри? Неприятности с полицией? Гораздо хуже, капитан пояснил сержант, покачивая головой и всё ещё вытягивая шею, чтобы получше видеть двери отеля. Там появился репортёр, который хочет поговорить с кем-нибудь из легиона. Волна облегчения, окатившая Шутта, едва не заставила его рассмеяться. но почти мгновенно вслед за этим появилось ощущение замешательства присутствие репортёра, что по себе ещё не казалось ему чем-то ужасным. Однако легионеры, окружавшие его, выражали забоченность тем, что командир не собирался принимать этот факт всерьёз. "Мы не должны избиваться такой толпой", сказал шут, принимаясь командовать ещё не имея созревшего решения. «Нам скорее надо быть больше на глазах, чем избегать этой встречи таким вот образом». «Капитан прав», — вслух прорычал Гарри. «Мы не должны собираться и глазеть, что будет особенно, когда еще ничего и не случилось. Ты и ты, стойте здесь и глядите в оба. Остальные возвращайтесь в переулок, пока все кругом пересекло». и начали интересоваться, чего это мы тут собрались. Сержант молча понаблюдал, как выполняется его приказание, а затем повернулся к шутту, все еще покачивая головой. «Сожалею, капитан. Признаюсь, мы немного пошумели, но теперь все кончилось. Хорошо, что нашлась хоть одна спокойная голова, напомнившая нам, как следует себя вести». Мне стоит благодарности, Гэша, сказал шут. Я уже запутался в том, что здесь происходит. Вся эта суета всего лишь из-за того, что здесь болтается какой-то репортёр. Гарри на минуту застыл и прищурил глаза, затем покачал головой и весело рассмеялся. "Эй, чёрта с земли!" воскликнул он с удивлением. "Тот и на самом деле Очень легко забыть, что вы офицер, капитан. Э, давайте просто скажем так, что у нас добровольцев есть некоторые проблемы, которых у вас офицеров нет. И остановимся на этом. Так и не пойдёт. С мрачным видом возразил ему шут. Я ведь уже говорил тебе, Гэша, что мы все один отряд. и отдельные трудности становятся нашими общими. Сейчас я, может быть, и не могу решить все проблемы, стоящие перед нами, но я не смогу решать их и в дальнейшем, если не буду знать, в чём они состоят. Поэтому, если ты не возражаешь, потратить несколько минут, я весьма оценю твои усилия доходить и объяснить своему бестолковому офицеру, что здесь происходит. Сержант-снабженец удивленно заморкал глазами, затем, прежде чем ответить, бросил еще один быстрый взгляд в сторону отеля. — Ну, понимаете, капитан, вы, офицеры, может быть, и пришли на эту службу с исключительно чистым прошлым. Но вот что касается некоторых из нас, то мы присоединились к легиону, чтобы выпутаться из разных условий. Порой весь массавнительных ситуаций некоторые из нас всё ещё боятся преследования со стороны людей, которые не прольются драть с нас, если не всю, то хотя бы часть шкуры. И самая последняя вещь, которую мы хотели бы здесь встретить это репортёры, которые пишут заметки или делают фотографии, из которых становится ясно, где мы находимся и что делаем. Вы Следите за ходом моих мыслей. Это всё равно что указывать на кого-нибудь пальцем и вопить за всех сил: "Хватай его!" "Понятно", задумчиво сказал шут. "Вот как бывает, капитан", закончил Гарри, сопровождая свои слова энергичным движением плеч. "Иногда мы просто вынуждены бежать".